Глава тридцать вторая. «Вот что мне с тобой делать?» Сквозь сон доносится до меня вопрос. «Хорошо, так тепло, уютно. Кто-то мягко гладит по голове. Сейчас замурлыкаю». «Понятие любить». Сонно бурчу я, не открывая глаз и натягиваю одеяло повыше. «Ну и спать не мешать». «Уже стемнело. Долго еще собираешься спать. Не сделаешь работу, денег на возвращение не будет. Ночью ловить попутки рискованные занятия». Тогда тут на ночь останусь. Звучит, как угроза. Хмыкнул босс. Есть хочешь? Конечно, хочу. И до авансом, да. Придется отрабатывать. А представь, приходит к тебе твоя невеста на ночь. Сюрприз решила сделать. И на ней только белье, туфельки и шубка. А тут я ем, сплю, отрабатывая. Вот это скандал. Только белье и шубка? Что за фантазии такие? А что? Я бы только так к жениху в гости приходила, если бы мы жили раздельно. «Нет, ну, конечно, надо и разнообразие было бы вносить. Один раз просто белье, а другой раз можно что-нибудь тематическое». Замолчала мечтательно. Что-то меня клинит. С этой работой вообще никакой личной жизни не стало. Но тут сама виновата. Могла бы ночью сколько угодно личной жизнью заниматься. Так нет. Вместо того, чтобы спокойно в клубе сидеть, куда сначала поехала, встретила знакомых, тех еще чудаков, утянули за собой. И мы полночи катались на машинах по городу. Выполняли квестовые задания, рассылаемые нашей команде на телефоны. Лазили по каким-то заброшкам. И это я в коктейльном платье на каблуках. Но ничего, даже ни раз нигде не упала. Мы выиграли, дико радовались. Решили поехать отмечать в какой-то дорогущий ресторан на крыше. После приезда в ресторан память с местами подводит, но там в основном, кажется, деньги испустила. А, не, не совсем там. Этажом ниже под ресторан был круглосуточный развлекательный комплекс. Точно. Кажется, пытались играть в боулинг. Там такие тапочки удобные выдали. Помню, еще с каким-то автоматом лазером бегала. И после снова был бар. Нет. Все же почти везде за меня платили. Деньги у меня должны были остаться. Я же понимала, что мне еще жить. Mm -hmm. было же что-то еще. А, под конец в баре ко мне подсела зоолюбительница. Тоже уже уставшая начала рассказывать про тяжелые судьбы подопечных кошек и собак, плакала. А у меня ведь тоже кошка. Я что-то расчувствовалась, потом она мне показала фотографию покалеченной собаки, и вот как раз там я всё испустила, перевела последние деньги оставила только на такси. Ну вот, кажется, примерно все вспомнила. Схватилась за голову. Я же этой девице свои координаты дала и сказала, что собаку потом заберу себе после лечения. Да, впрочем, моя собеседница сама вряд ли вспомнит про тот разговор. О чем задумалась? Мирным тоном интересуется Цербер. Открываю глаза. ты смотри диван раздвигается оказывается трансформируясь в жутко удобное широкое место для <къем> просмотра кино подлокотниках и выемки для напитков есть а я ушев под боком опять очень уютненько пристроилась да пыталась помнить что ночь творила оказывается есть провал в памяти ой как глянул опять на меня цербер нехорошо но тут же отвернулся и включил плазму и как удалось все вспомнить основные моменты рассказать «Ну, расскажи». За время моего пересказа босс несколько раз бросал на меня удивленные взгляды. Кажется, немного расслабился. «То есть ты правда живешь как выходные? Вот так спонтанно и не знаешь, где можешь оказаться утром?» «Да нет, не настолько. Наши первые выходные вообще экстрим чистой воды были. Я до сих пор под впечатлением. А что покушать есть? Я перед обедом сэндвич съела, но на этом все. И как раз в этот момент в квартире... Раздался звонок. Кто-то пришел к Церберу в гости. Испуганно распахнула глаза и вцепилась в руки босса. «Это Карина, да?» «Я пяткой чувствую, что она». Взгляд шефа повеселел. «Ты ее боишься?» «А что, не надо?» «С чего вдруг?» «У нее очень влиятельные родственники». «У тебя тоже». «Прикалываешься, что ли?» Цербер встает и, похоже, идет открывать. «Стой, ты больной? Не вздумай открывать!» «Если это Карина пришла, ничего страшного, пообщаемся». «Отморозок!» — кричу я, быстро скатываясь с дивана и прячась за него. Вернулся начальник спустя меньше минуты, без невесты, но зато с пакетами из доставки. Думаю, в пакетах ужин. «Лиза, ты где?» «Тут», — мрачно произношу я, вставая, чувствуя себя глупо. «Какая шустрая!» — смеется шеф. «Идем на кухню». «Это ты меня еще вчера не видел, когда мы в стрелялке играли? Там я вообще ниндзя!» Решительно иду. Только не на кухне, а на выход. Ну, нафиг. лиза ты куда? Домой. Нашла сумочку в гардеробе, там же пиджак. У тебя же денег нет. И даже не поешь. Ага. Надеваю пиджак, встряхиваю волосами. Злая невозможно. Темно, у тебя нет денег. До дома далеко, еще и дождь, кажется, начался. Перечисляет аргументы начальник. Я же Царева, для меня это не проблема. Берусь за дверную ручку. «Останься, пожалуйста». Серьезным тоном просит Цербер. «С чего бы? Ты мне ни друг, ни любовник, чтобы я у тебя оставалась. Рабочее время личной помощницы давно закончилось». «Я беспокоюсь. Давай хотя бы отвезу домой». Дергаю за ручку, проворачиваю замки, дверь не подается. «Не надо. Открой лучше дверь». Лис, успокойся, пожалуйста». «Я спокойна, как никогда. Обо мне не стоит беспокоиться. Я с детства крайне самостоятельная». «Подожди минуту, я возьму ключ от машины». Цербер ушел, а мне, к счастью, удалось наконец разобраться с его замками. Выскочила из квартиры, словно за мной адский пес гонится. Спустилась на лифте на первый этаж и вскоре вышла на улицу. Еще несколько минут тяжелого бега на шпильках, и можно остановиться. Вряд ли босс меня найдет, да и зачем бы ему меня искать. Я, кстати, в парк забрела, присела на скамейку, достала телефон и сжала его в руках, назвонить кому-либо не тороплюсь. На улице морозно, одета я совершенно не по погоде. Еще и дождик мелкий накрапывает. Запрокинула голову наверх и смотрю в темное небо. Лицо быстро становится мокрым. Но не столько от дождя, сколько от слез. Почему общение с Сербером меня так задевает? И прямо раздражает. Я могла бы остаться у него, но для чего? Переспать разок? Все ведь к этому шла. И потом каждый день его видеть на работе, прислуживать, кофе носить. Может, и его не вести, она любит на работу заезжать. На лавочке просидела довольно долго. С деньгами, конечно, хорошо, не надо ни о чем думать, волноваться. Да и стремиться не надо. И так все есть или при желании появится. А вот без денег жизнь наполняется новыми смыслами. На телефон пришло сообщение. Не на рабочую карту пришел перевод, лично от шефа. Хорошая такая сумма. Подачка. Грустно хмыкнув, решая, что хватит уже мерзнуть, и полистав список контактов в телефоне, набираю один из номеров. У меня много состоятельных знакомых, но звоню я никому-то из них. Алло, Фаер, привет. Привет, Огонек. Планируете сегодня выступление? Да, есть заказ. С вами можно? Конечно. Фаера и его команду пригласили выступать на свадьбу. Мы имели бешеный успех. Свадьба вообще была просто огонь. Только к полуночи освободились. Уставшая, но довольная, с денежками, которые сама заработала, решая, что теперь домой можно возвращаться. Беру телефон, чтобы вызвать себе такси. А там множество пропущенных от сербера. Вот что надо человеку? И в черный список не добавить, шеф ведь. Пока разбиралась с заказом такси, Даниил вновь позвонил. Настойчиво, долго так. «Ну что тебе?» Все-таки ответила я на вызов. «Я, может, сплю, а ты названиваешь». «Тебя нет дома». «С чего это решил?» «Я сейчас у тебя в квартире». «Нормально. Совсем оборзел?» «Где ты?» «Если ты правда сейчас у меня дома». «Немедленно уезжай, иначе я за себя не ручаюсь, Серьезно, Я приеду, ты будешь там, тебе конец. Сейчас по дороге где-нибудь куплю пистолет». Сбросила вызов и на взводе продолжила такси заказывать. Цирпер в краях а все потому, что слишком близко его к себе подпустила. Ключ забирать у него смысла нет, наверняка копий сделал. А вот замки поменяю. Прямо в ближайшее время. На работу не поеду, пока замки не сменю. Вообще у меня дверь довольно хлипкая, заменить бы. Но на съемной квартире смысла этого делать нет. Хочу свою собственную квартиру. Пока еду в такси, смотрю, почём нынче столичные квартиры, сравниваю со своей зарплатой и грущу. Даже если буду танцевать с огнем каждую ночь, долго копить придется. Зарплата личной помощницы ни о чем, с учетом того, что основная часть уходит на оплату съемного жилища, коммуналку и еду. Я могу экономить на еде, питаться поменьше, попробовать взять ипотеку, отправившись в многолетнее рабство, ну или просто доработать год, вернуть отцовское финансирование и... Ничего своего личного у меня так и не появится. Отец хоть и дает деньги в неограниченном количестве, но покупать на себя недвижимость не разрешает. Машины вещи, как показала практика, может в любой момент изъять. Домой захожу с опаской. Я, конечно, никакой пистолет не купила, но перцовый баллончик наготове. Шефа нет, дома только кошка. Повезло боссу.